Параграф 2. Внешняя политика. Международная обстановка после Венского конгресса. После Венского конгресса сложилась новая политическая ситуация в Европе. Побежденная Франция на время утратила положение великой державы. Англия получила преобладающее влияние на морях и в колониальных владениях. Значительно возрос международный престиж России капитализм уверенно шагал по европе породив целую серию буржуазных революций особенно заметно проявился кавычки процесс массовых национальных движений борьбы с абсолютизмом и феодализмом свержение национального гнета и создание государств на национальной основе как предпосылки капиталистического развития кавычки закрыты Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений». Том 26. Страница 162. Интенсивное развитие капитализма в европейских странах оказывало влияние на всю международную обстановку. Для внешней политики феодально-крепостнической России этого времени характерны непоследовательность и противоречивость. Александр I по оценке современников, стал арбитром Европы. Реакционная тенденция во внешней политике царизма, поддержка отживших монархических режимов и подавление революционных движений усиливалась по мере углубления революционных процессов в Европе. кавычки «Наше самодержавие», – писал Ленин, – «в течение прошлого века сделала немало для поддержки всяческой реакции в Европе и даже для прямого военного подавления революционных движений в соседних странах. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 19, страница 52. Вместе с тем, русское правительство и сам Александр I не могли не считаться с теми изменениями, которые произошли в Европе после Великой Французской революции и Наполеоновских войн. Это и вносило элементы двойственности и непоследовательности в решение внешнеполитических вопросов, что нашло свое выражение даже в структуре Министерства иностранных дел после 1815 года коллегию которого возглавляли два придерживавшихся различных взглядов человека – И. Каподистрия и К. В. Неселероде. Система союзов Венская система не привела к европейскому равновесию, всеобщему миру и политической гармонии, как утверждает буржуазная историография. Напротив, она породила новые противоречия между европейскими правителями. После 1815 года система международных отношений в Европе была связана с деятельностью Четвертого и Священного Союзов, в которых Россия играла главенствующую роль. Договор о Четверном Союзе был подписан в марте 1815 года, вскоре после окончания Венского конгресса. В него вошли Россия, Англия, Австрия и Пруссия. Союз имел своей целью поддержать реставрированный режим бурбонов в его борьбе против революционно-демократических выступлений во Франции и добиться точного выполнения ее решений Венского конгресса. Территория Франции, которая должна была выплатить огромную контрибуцию, державам-победительницам, была оккупирована. В сентябре 1815 года России, Австрии и Пруссии был подписан Акт Священного Союза. Страница 71. Первоначально Союз не носил политического характера и не содержал конкретной программы действий. Однако под религиозной оболочкой, в туманной, В полумистической декларации была сформулирована общая политическая задача поддерживать старые монархические династии в Европе, всеми силами защищать принцип монархического легитимизма. Позднее на Конгрессе в Тропау в 1820 году было декларировано право вмешательства членов Союза во внутренние дела других государств с целью подавления революционного движения. Священный Союз стал не только идеологической, но и политической организацией. Наиболее активными членами Священного Союза были Россия и Австрия. Александр I и австрийский канцлер Меттерних считались его создателями и вдохновителями. Англия, формально не подписавшая акт, на деле принимала активное участие в деятельности Священного Союза русско-французские отношения. После Венского конгресса во внешней политике России значительное место заняла Франция. Разгромленная и низведенная до уровня второстепенной державы, чья внутренняя и внешняя политика была поставлена под контроль, держав победительниц, Франция настойчиво стремилась освободиться от этой опеки. Русское правительство в целом поддерживало режим бурбонов, Однако, понимая, что полного возврата к старому быть не может, оно препятствовало ультра-раэлистским настроениям двора и части французского дворянства. Александр I настаивал на сохранении Конституции как основы внутренней структуры реставрированного режима. Со своей стороны Франция настойчиво искала союзника в лице России. Александр I, не заключая с Францией формального договора, делал все возможное для облегчения ее участи, так как сильная Франция была необходимым элементом европейского равновесия, противовесом Австрии и Англии. Россия активно поддерживала просьбу французского правительства о досрочном выводе оккупационных войск с ее территории и о сокращении размеров контрибуций. Остальные державы настаивали на точном выполнении условий Венских соглашений. Англия и Австрия боялись усиления Франции и возможного в будущем Русско-Французского союза. Пруссия желала получить всю причитающуюся ей контрибуцию. Несмотря на противодействие союзников, России удалось помочь Франции вновь занять положение великой державы. Этому был посвящен Международный конгресс в Аахене в 1818 году. На этой конференции четырех союзных держав основным вопросом были проблемы Франции, которую тоже пригласили для участия в ее работе. По настоянию Александра I страны-победительницы приняли решение о выводе оккупационных войск с территории Франции и тем самым о возвращении ее на положение великой державы франция была принята в число участников священного союза рост революционного движения и усиление реакционности священного союза окончание аахенского конгресса совпало с усилением революционных движений разрасталась война за независимость испанских колоний в америке в тысяча году началась буржуазная революция в Испании. В июле 1820 года революция охватила Неаполитанское королевство. В 1821 году вспыхнула революция в Пьемонте. Революции начала 20-х годов XIX века были буржуазными по своему характеру, то есть направленными против монархических режимов и старых феодальных порядков. Развитие революционного движения заставило консолидироваться европейские правительства. В октябре 1820 года открылся Конгресс Священного Союза в Тропау. Позднее место заседаний было перенесено в Лайбах. Затянувшийся Конгресс продолжался с перерывами до мая 1821 года. Страница 72. Главным вопросом повестки дня была выработка мер по подавлению революционных выступлений. Союзники единодушно подписали протокол о праве вооруженного вмешательства во внутренние дела других государств для борьбы с революцией. Но на Конгрессе выявились и серьезные разногласия. Франция пыталась противиться распространению австрийского влияния в Италии. Однако Меттерниху удалось добиться согласия держав на подавление неаполитанской революции австрийскими войсками. Еще до принятия решения Конгрессом началась австрийская карательная экспедиция. После того, как в марте 1821 года вспыхнуло восстание в Пьемонте, Союзники договорились и о его подавлении. Статичная австрийская армия быстро расправилась с революционным народом Неаполя и Пьемонта. В этих государствах вновь были восстановлены абсолютные монархии. В ходе Конгресса союзники договорились о мерах, которые будут приняты в случае расширения революции в Испании и Португалии. На Конгрессе проявилось острое соперничество между Россией и Англией за преобладающее влияние в Европе, которое в дальнейшем приняло еще более напряженный характер. Последний Конгресс Священного Союза – состоялся в Вероне в конце 1822 года. Это был наиболее представительный форум реакционных сил. В Верону прибыл Александр I, австрийский император Франц I, прусский король Фридрих Вильгельм III, итальянские монархи, министры иностранных дел, видные дипломаты и военачальники – Русская делегация насчитывала 29 человек. Центральное место в работе Конгресса занимал вопрос о испанской революции. В Вероне обсуждался также вопрос об отношении к восставшим латиноамериканским колониям Испании, проблемы работорговли. Впервые на обсуждение был поставлен восточный вопрос о позиции держав по отношению греческому восстанию, вспыхнувшему в марее в 1821 году. Страх перед революцией заставил державы принять согласованное решение лишь по Испании. Франция получила мандат на подавление испанской революции, и ее войска в битве под Трокадера нанесли поражение испанской армии. Осенью 1823 года революция в Испании была подавлена. Но и на этом последнем конгрессе Священного Союза вновь выявились серьезные противоречия. Англия, исходя из собственных экономических интересов, настаивала на признании восставших испанских колоний в Латинской Америке. Против этого резко возражала Австрия, Россия же заняла уклончивую позицию. Вопрос был снят до окончательного подавления революции в Испании. На Конгрессе была принята общая декларация, осуждавшая греческое восстание. Однако достичь согласованности и в этом вопросе не удалось. Восточный вопрос. Русско-турецкие отношения – несмотря на заключение в 1812 году Бухарестского мирного договора, были напряженными. Воспользовавшись нашествием Наполеона на Россию, Турция стала нарушать условия Бухарестского договора. Турецкие войска вновь двинулись на Сербию. В 1813 году Кара Георгий оказался вынужденным эмигрировать в Австрию, а новый сербский государь Милош Абринович принял турецкие условия перемирия. В ответ на это весной 1815 года в Сербии вспыхнуло второе восстание. Только в 1816 году между Турцией и Сербией благодаря дипломатическому нажиму России был подписан мирный договор, по которому султаном была признана автономия Сербии. В истории сербского государства начался новый период борьбы за окончательную независимость от Турции. В 20-х годах XIX века Восточный вопрос получил новое развитие в связи с национально-освободительным восстанием в Греции, начавшимся в марте 1821 года под руководством князя Ипсилантии участника Отечественной войны 1812 года и бывшего генерала русской службы. Страница 73. Правительство Александра I первоначально пыталось действовать совместно с другими европейскими державами, предложив коллективные переговоры с Турцией по греческому вопросу. Но оно натолкнулось на противодействие Англии и Австрии, саботировавших любые начинания царского правительства по умиротворению Греции на выгодных для нее условиях. Между тем восставшие терпели поражение, и их положение ухудшалось. Одновременно Турция ввела войска в Дунайские княжества, нарушая тем самым русско-турецкие соглашения о Молдове и Валахии. В этих условиях Собралась Петербургская конференция, в работе которой участвовали Россия, Австрия, Пруссия и Франция. Она проходила с февраля по апрель 1825 года. Это была последняя попытка Александра I решить греческий вопрос совместно с другими европейскими державами. Русское правительство высказалось за автономию Греции, но не встретило поддержки у своих союзников. После фактического провала конференции Александр I принял решение самостоятельно действовать на Балканах. Началась концентрация русской армии на границах с Турцией. Определенное влияние на изменение позиции правительства оказало настроение русской общественности. Фактически все слои русского общества – дворянство, купечество, духовенство – высказывались за оказание активной помощи греческому народу. Греческое восстание восторженно приветствовали члены тайных декабристских организаций, рассматривая его как часть возможной общеевропейской революции. «Страна героев и богов» расторгла арабские вериги, писал Александр Сергеевич Пушкин, выражая настроение передовой русской общественности в стихотворении «Восстань, о Греция, восстань». Взаимоотношения России с государствами американского континента. В начале XIX века складываются экономические, культурные и политические связи России с Америкой. В 1798 году была организована российско-американская торговая компания, осуществлявшая торговлю на Аляске и северо-западном побережье Америки. Еще раньше были основаны постоянные русские поселения на Аляске. В начале XIX века образовалось русское поселение в Калифорнии – Форт-Росс. С момента образования США – Молодая американская дипломатия поставила перед собой задачу установления дипломатических отношений с Россией. США искали помощи России в борьбе против Англии, не желавшей мириться с потерей североамериканских колоний. В начале XIX века русско-американские отношения развивались в дружественном направлении. В 1804 году началась переписка между президентом Т. Джефферсоном и Александром Первым. В 1808 году были установлены дипломатические отношения между Россией и США, что повлекло за собой значительное расширение экономических связей. В годы континентальной блокады американские суда стали частыми гостями на Санкт-Петербургском рейде. В период англо-американской войны 1812-1814 годов русское правительство, несмотря на союз с Англией, заняло доброжелательную позицию по отношению к США. В декабре 1823 года была провозглашена доктрина президента США Д. Мунро «Америка для американцев». Ее главная идея была такова – Американские континенты ввиду свободного и независимого положения не должны впредь рассматриваться в качестве объектов для будущей колонизации любой европейской державы. Эта политическая доктрина означала противодействие европейскому вмешательству в Америку и вместе с тем распространение колониальной экспансии самих США. Доктрина Монро, направленная прежде всего против Англии, которая обладала наиболее крупными колониальными владениями в Северной Америке, не привела к ухудшению русско-американских отношений. Страница 74. Спорные вопросы были урегулированы подписанием Конвенции между Россией и США в апреле 1824 года о торговле, мореплавании и территориальным разграничением на северо-западе Америки. Интерес России к установлению связей с испанскими колониями Латинской Америки и португальской бразилией возрос в результате установления континентальной блокады в Европе. Русское правительство было заинтересовано в расширении торговых связей с Латинской Америкой и получении оттуда колониальных товаров, поступление которых в Россию было прервано в связи с разрывом русско-английских отношений. Особенно успешно развивались русско-бразильские торговые связи. В 1810 году началась война за независимость испанских колоний Латинской Америки. Эта война и отношение к ней европейских государств на длительное время стали важной международной проблемой. Русское правительство, заинтересованное в расширении внешних рынков, придерживалось дружественного нейтралитета, и было готово заключить торговые соглашения с восставшими колониями, что означало бы их фактическое признание. После Венского конгресса и восстановления бурбонов в Испании позиция России по отношению к восставшим колониям начинает меняться, однако практически Россия на протяжении всей войны за независимость оставалась нейтральной. Конец 4 главы. Внутренняя и внешняя политика 1815-1825 годы.